Моя вера в Бога Бог всемогущий объединяет людей в день воскресения, чтобы привлечь их к ответственности за свои дела с весом атома.